Глава двадцать первая «Да...» — философски протянул Яшка, укладываясь на нары. «Все беды наши от жадности». Потом, глянув в сторону коридора и, убедившись, что никого нет, пнул дно верхней койки. «Пельмень! а пельмень! Правда же, все беды от жадности!» «Пошел ты!» — рявкнул Андрюха шепотом. «И без тебя тошно!» Анчутка пнул еще раз. А кто просил хапать? Хапать кто просил? Пушкин!» Андрюха отвернулся к стене, скрежеща зубами. «Да-да, все верно. Причиной того, что они загорают теперь за решеткой на нарах, и по счастливой случайности их тут только двое, была именно жадность. Имея в кармане достаточно денег, пельмень совершенно бездумно по-идиотски попытался подтибрить с прилавка пару великолепных сапог». Что еще хуже? Будучи пойманным за руку, затрепыхался, попытался вырваться и снова, совершенно без умысла, расквасил нос продавцу сапог, тщедушному тихому мужичку, у которого голос оказался, что твоя сирена. Это выяснилось тут же. Схватившись за разбитое лицо, он завопил так, что было слышно на соседней станции. Яшка подскочил, дернул приятеля в сторону. Пока вокруг соображали, что к чему, они ринулись на выход и совсем было вырвались, но, к несчастью, в этот момент на единственную дорогу к спасению выперся вонючий товарищ из треста очистки, с бочкой на телеге и почему-то с подфарниками. Сопровождаемый гулом сотен мух, он выехал и перегородил им путь. Бестолковая кобыла растопырилась и, перебирая ногами, шарахалась из стороны в сторону. Никак невозможно было прошмыгнуть мимо нее. Сцепанных беспризорников притащили в отделение. Обиженный дядька, тряся сапогами и сморкаясь юшкой, что-то бубнил, а дежурный, без лишних разговоров, запер пацанов в свободную камеру. — До выяснения, — как он туманно выразился. Товарища потерпевшего же он усадил за стол и попытался заставить заняться правописанием. Тот сопротивлялся. Потом стало тихо. Дело близилось к вечеру. Где-то там, в уютном лесочке, ждали-дожидались их лопаты и несметное богатство. А они маялись на нарах по глупости одного единственного никчемного жадобы. Злой Яшка, то и дело, пинаясь ногами, заводит разговор о корне всех несчастий. Андрюха слабо отбрехивается, понимая, что дело плохо, что впереди маячит, приемник распределитель в каком нибудь бывшем телятнике где на одну кровать забираются в лучшем случае по двое а то и по трое и хорошо если не туберкулезники и если по дороге туда эвакуаторы сопровождавшие не отберут и эти то сапоги что на яшке будет очень неплохо ну а далее детский дом где чтобы не подохнуть с голоду все одно придется воровать а нет так бродить по дворам и наниматься колоть дрова, полоть огороды за копейки, а главное — мерзнуть до полного окочнения и голодать, голодать, голодать. Как тепло, хорошо и сухо сейчас в уютном подвале, как упоительно пахнет сеном от матраса, как можно было бы, вдоволь накупавшись в озере, пить чай с ситником. Андрюха тихо взвыл. Яшка сжалился. — Заткнись! «Не буду больше». В терзаниях ему, как совести, прошел весь вечер, ночь проползла, потом еще и день. Лишь на следующее утро дежурный, растолкав воришек, отвел их к двери с табличкой «Детская комната» и втолкнул внутрь. Строгая коренастая женщина-лейтенант подняла глаза. «А, сапожные воры? Ну-ну». Она указала на стулья, задержанные уселись. — Воруем, то есть, — утвердительно произнесла она. — У своих же сограждан крысячим. — Что делать будем? Пельмень набычился, отвел взгляд. Яшка тонким слухом уловил в ее голосе тень надежды, попытался объяснить. — Да он случайно! — А ты вообще молчи, — оборвала лейтенант. — А то схлопочешь. — Меня и так ни за что сутки продержали, — плаксиво заметил Анчутка. — Как это ни за что? — Ни за что у нас не держат. «Стало быть, было за что», — твердо заявила инспектор, и Яшка, не чувствуя себя уверенным, смолк. «Не остановил товарища», — пояснила она. «А ты как тебе там?» «Андрей, не как за чужой счет харчеваться собираешься? В приемнике распределителя?» «Я и не рвусь», — огрызнулся он. «И правильно. Там и без тебя есть нечего. Нам, если хочешь знать деток малых, которые без родителей остались, кормить нечем, а тут такого кабана содержать. Так, я вот что решаю. Отправишься сразу в колонию поселения, куда-нибудь на Байкал. Подлечат тебя там, остатки мозгов правят. Вернешься пусть без зубов, зато другим человеком. Лет через десять. — Да за что? — возмутился пельмень. — Я же не украл. — А ну, циц! — Не украл, потому что поймали, а так украл. «Меня лично возмущает ваша жадность. Вот у вас при обыске деньги изъяли, так?» Яшка кивнул, заговорил быстро. «Гражданин, то есть гражданка-лейтенант, тут ведь как дело было?» Она жестом приказала замолчать. «Говорить будешь, когда спрошу. А сейчас я повторяю. Зачем крадешь, если деньги есть?» «Да не хотел я. Оно само как-то получилось». — Мы сапоги ехали покупать. Ну а человеку нос разбил зачем? — Я случайно. Рука соскочила. — Ах, соскочила. И сапоги сами в руки прыгнули. — Ну а деньги что при вас? Ворованные? — Нет, — твердо заявил пельмень. — Наши деньги заработанные. Лейтенант строго спросил. — А работать, стало быть, умеете? — Умеем, умеем, и еще как умеем. «Ну там, огород вскопать, прополоть!» — встрял Яшка, но, поймав суровый начальственный взгляд, послушно кивнул и замолчал. «Ах, что же делать-то с вами?» «Вот иной раз и пожалеешь, что не немцы мы не фашисты. У них все железно. Если кто-то даже кусок сахара украл, то дальше уже не остановится, будет по жизни вором. У нас вот в законе проводят различия, «Маленький вор, большой вор. А немцы сразу стреляли, не спрашивали. А то и просто замуруют в доме каком. И сиди, помирай с голоду, раз вор. Это если у немца украл. А у своего... Это еще хуже. Нет?» Пацаны молчали. «Ладно. В общем, слушайте. Ваше счастье, пострадавший отказывается заявление писать. Жалеет вас, дураков». — Ну и мне вас не за что судить. Не стану я вас ни в какой распределитель отправлять. Там и так места нет. Но вы зарубите себе на носу. Вор всегда ворует не для прибыли, а для гибели. Или завязывайте наглухо, или сгниете в тюрьме, как крысы. Все понятно. Свободны. — Как? — переспросил Яшка. — Совсем? — Пока да, а там уж от вас зависит. Совсем или до времени. А ну марш отсюда, пока я не передумала. Ошеломленные они встали и поспешили к двери. Но стоило взяться за ручку, как лейтенант скомандовала. Стоять! Пельмень облился ледяным потом. Яшка, судя по всему, тоже неужто передумала. — Номер ноги какой? — Сорок первый, — пролепетал Андрюха. — Бугай! — порывшись в шкафу, Она достала оттуда пару кирзачей. — На вот, остались от товарища одного. «Мне — Мне? — глупо переспросил пельмень. — Ну а кому же? — рассердилась лейтенант. — И имей в виду, человек погиб при исполнении. Не позорь его память. «Спасибо — Спасибо, — промямлил Андрюха и, прижав подарок к груди, потащился к выходу. Яшка неловко поклонился и пошел за ним следом.